Вот тринадцатое, в который Колян ищет виновных. Знакомая дверь в квартиру распахнулась практически сразу после звонка. Колян и следом за ним адвокат вошли внутрь. Квартира Коляна располагалась не в центре, но она была четырёхкомнатная, большая, светлая, с большим отёртым паркетом, пахнущим воском и сияющим жёлтым деревом. В большие окна ярко светило зимнее белое солнце в морозной дымке. В квартире было тепло, но царила какая-то атмосфера уныния, тишины. Молчал огромный телевизор в углу зала. Обычно, когда хозяева были дома, в нем извивались судорогах музыкальных потух негры с МТВ или бормотали говорящие головы. Колян пошел прямиком в спальню. Там на огромной кровати с аксадроме Лежала накрытая одеялом в чёрном, стильно под одеяльник льнянка, уставившись неподвижным взглядом в потолок. Рядом сидела женщина средних лет в белом халате, держа её за руку и, видимо, подсчитывая пульс. В комнате пахло лекарствами, валерьянкой, почему-то камфорой и духами. Коран сделал знак сиделке: "Выйдите". Та спокойно поднялась Взяла со столика у кровати какую-то книгу и вышла из комнаты. Коляна обернулся на сопровождающего его адвоката и выжидательно посмотрел на него. Тот заторопился. Я в зале подожду. Ничего, ничего. Общайтесь. Дверь захлопнулась, и Коляна оказался с Ленкой наедине. Он так ждал этого момента с того времени, как его арестовали, но представлял это себе по-другому. Он присел на постель кленки, наклонился к ней и обнял, зарывшись головой в её пахнущий шампунем и молодым женским телом волосы. Она обняла его за плечи, и из глаз потекли слёзы. Я не сберегла ребёнка. Врачи сказали, что возможно, я не смогу больше иметь детей. Коленька, я так хотела ребёночка от тебя. Я теперь не нужна тебе, пуда, бесплодная, пустая колода. Она зарыдала, подвывая, как скулящая сука. А жить не хочу. Я виновата, не сберегла. Перестань. Колено захлестнула волна ярости, смешанной с выносимой болью и жалостью. Будет что будет, а будет всё у нас нормально. Деньги есть, вылечим тебя. Съездим путешествовать, мир посмотрим. Кто-то вначале ответит за то, что случилось, добавил про себя Колян. Давай лечись, вставай на ноги, готовься к путешествию. На Тибет поедем, к их врачам. Там волшебство творят буквально, всё поправят. Да и кто тебе сказал, что наш врач и правый? Ещё не факт. Давай не рассоливывайся, нам ещё жить нету жить. И смотри не чуди. «Ты мне нужна!» Колян нахмурился и вытер ладонями слезы с глаз Ленки. «Тьфу! Руки-то у меня грязные. Сейчас позову сиделку. Пусть тебя умоет, причешет, а то как лохудра какая-то. Любящий муж пришел, а ты как пугало. Давай встряхнись, будем жить. Пойду помоюсь, а то смердит от меня, как из помойки». Он старался подбодрить Ленку. «И правда смердит». Ленка улыбнулась сквозь слезы. Сейчас я приведу себя в порядок. Иди, мойся. Колян встал с постели, открыл белую с блестящей желтой ручку дверь и пошел в зал. Там у стола сидели Сикорский и Ювелир. Колян тепло поздоровался с Ювелиром и попросил их немножко подождать, пока он смоет с себя тюремный запах. Они согласно закивали головами. Через полчаса Автомытый и побритый Колян сидел за полированным столом рядом с двумя соратниками. На скорую руку были сделаны бутерброды. Ленка, поднявшаяся с постели, сильно похудевшая, с чёрными кругами под глазами, разлила чай и уселась рядом с Коляном, подперев голову кулачком. С короткой причёской и болезненным видом, она напоминала актрису из кинофильма, играющую жертву тифа. Начал Колян. «Итак, господа, с ваших слов я понял, что этот грабеж был не случайным налетом каких-то бакланов, а целенаправленной акцией. Я так понимаю, М. Натанович? Если в общем говорить, да, не случайно. Кое-кому не нравится, что ты вылез на рынок антиквариата, и тебя решили поставить на место, приопустить, как говорят там». Откуда ты сейчас вышел? И кому это может не нравиться? Кто это всё затеял? До конца неизвестно, но Ну, но... чего щемитесь, Натаноч? Выкладывайте. Есть один человек, известный в тесных кругах. Звать его Михалыч. Отчество у него такое. Виктор Михайлович. Он имеет несколько антикварных и ювелирных магазинов в разных городах. Человек он богат и влиятельный. Не по нраву ему, что есть еще фирма-конкурент под боком. Прибыль падает. Тем более вы подниматься стали заметно. У него начался отток клиентов. Зачем вы ему тут? Ну, вот и навел. Еврей кинул взгляд на Коляна, хищно ловившего каждое слово. Оля, только это не точно. Просто мне птичка принесла на хвосте. Не вздумайте кидаться ему морду бить. Да и предъявить ему по понятиям ничего нельзя. Он вроде как не при делах. Конечно, что-то надо делать. Иначе все может повториться и не раз, но с умом. Вспомни, ведь не зря бывший хозяин дела прикрыл. Это бизнес, ничего личного, как говорится. Ваша контора зачахнет. Он у вас купит ее за бесценок. Бизнес очень скользкий. Друг друга все знают. И вдруг вылезли вы, молодой, неизвестный, активный. Вам и дали щелба. Пока щелба. Мол, успокоится начинающий бизнесмен или нет. Давайте о наших юридических делах, господа, сказал адвокат. О разборках, пожалуйста, без меня. Я слышать про них не хочу. Я свое дело сделал. Всю эту историю спустим на тормозах, лишь бы деньги были. А они есть. Есть? Есть. Есть. Выставляйте счёт, я оплачу. Коля отмахнулся от адвоката, его занимали другие мысли. Кто виновник всего? Значит, эти торпеды были просто оружием в руках этого урода. Господа, мне нужно хорошее детективное агентство, оснащённое оборудованием с возможностью слушать и смотреть. Мне нужны адреса всех его магазинов, предприятий, других мест, где он бывает, его расписание дня, в общем, все, что можно о нем выкопать. Деньги значения не имеют. Главное – быстрота и эффективность. Месси Натанович, вас я прошу принять управление магазином. Зарплату назначьте себе сами, я знаю» что вы не дешевый работник. Но мне дешевки и не нужны. Мне нужны верные и умелые. Возьметесь? Я знал, что к этому все идет, грустно склонил голову ювелир. И отказать вам, коли, неудобно. И взяться означает подставить свою старую голову под меч. Честно говоря, не хочется. Но и посмотреть желаю, как вы выкрутитесь. Да и заработать. Я вижу перспективность бизнеса. Ладно, Коля, только имейте в виду, что я буду вести дела так, как я сам решу. Сам найму продавцов, определю стратегию продаж. Если не согласны, откажусь. Согласен. Коля с облегчением вздохнул. Условия обговорим чуть позже, когда передохну чуток. Делайте как считаете необходимым. А разборки с конкурентами я беру на себя. Гости встали и простились, договорившись встретиться на следующий день в магазине. Колян проводил ювелира и адвоката до двери, и они остались наедине с Ленкой. Сиделку он тоже отпустил, заплатив ей за полные сутки. Колян поднял на руки Ленку и отнёс в спальню, как ребёнка. Она сильно похудела за время болезни. По-детски торчали ключицы. Темные круги ореолами окружали зеленые, раньше всегда сияющие глаза. Он накрыл ее покрывалом, посидел на краешке кровати, погруженной в свои мысли. Дождался, когда она уснет, прилег рядом и не заметил, как уснул. Последующие недели прошли в водовороте событий. Коляну приносили отчеты из сыскного агентства как сводки боевых действий. Он составил маршруты передвижения врага, узнавал адреса магазинов и торговых предприятий. Наконец, в его голове сложился чёткий план действий. Ему не надо было доказывать виновность человека с помощью сложных судебных процессов и заседаний. Он и так знал, кто должен ответить за всё, что случилось. Рев шла даже не о месте за потерянного сына Коляна и за изломленную Ленку. Или я, или он, думал Колян. Если его не остановить, он нас уничтожит. Противодействовать конкуренту какими-то официальными методами было глупо. Ясно было, что в милиции у него свои люди, и если бы не деньги Коляна, он бы просто не вышел из тюрьмы. Между тем, поддержка колена в тюрьме стоила немалых денег на общак. Ювелир обратился с просьбой о помощи и поддержки к вору, и теперь они вынуждены регулярно стёгивать в общак круглую сумму. Впрочем, нет худо без добра. В 90-е годы по-другому работать было нельзя, и то, что они отдавали бабло сразу в общак вору, а не каким-то тупорылым сборочком из местной бригады, а сначала высокий социальный статус фирмы Каляна. Итак, задача Каляна состояла в том, чтобы, во-первых, разорить конкурента, во-вторых, сделать так, чтобы он не представлял угрозы. Первая задача была ясной и понятной, а вот вторая Выполнить её можно было только с помощью ликвидации. Колян мог убить и убивал, но только тогда, когда его жизни или жизни близких угрожала опасность. Но хладнокровно убить конкурента это совсем другое. Впрочем, кто сказал, что его жизни не угрожает опасность? Из-за этого человека Ленка потеряла их ребёнка. Этот человек пытается уничтожить все, что Колян получил чудом — богатство, счастье, семью, друзей. А значит, альтернативы нет. Он должен умереть. И убить его должен он сам. Доверять другим, каким-то киллерам, которые по пьянке проговорятся и поставят под удар его жизнь и жизнь Ленки, нет, только сам. Сделать это можно после того, Как фирма снова полноценно встанет на ноги? Надо выждать. Ювелир наладит дело, придётся его брать в долю. Надо отладить систему передачи ему предметов для продажи. Нужен контроль, думал Колян. А то, пожалуй, приедешь из-за бугра к разбитому корыту. Конечно, ювелир мужик замечательный. Но большие деньги и не такого сбивали с пути истинного. И так расклад известен. Кто будет исполнять? Удар должен быть нанесен сразу в нескольких местах. Нужны специалисты, обученные люди со стороны. Где их взять? Колян знал, что в эти годы многие демобилизованные спецназовцы были не у дел. Оставалось только их найти. Вот только как. Объявление осенило его. На следующий день Колян надел костюмы за пять тысяч баксов, галстук с белой рубашкой, шерстяное шотландское пальто и шляпу а-ля Боярский и отправился в центр. Он быстро нашел салон связи, некоторое время постоял возле него и увидел идущего навстречу тщедушного студента. «Извините, вы мне не поможете? Я приезжий, паспорт забыл в гостинице, а мне срочно сим-карту оформить надо. Я заплачу за беспокойство». — Рад бы помочь, да сам без паспорта, — грустно ответил парнишка. Третий по счету прохожий, к счастью, был с паспортом. Поэтому ровно через двадцать минут Колян стал обладателем симки, оформленной на рабочего Фифилова Антона Игоревича двадцати семи лет от роду. А холостой и похмельный рабочий с радостью воссоединился со ста баксами. Также Колян купил несколько недорогих, но добротных телефонов и тут же направился в редакцию газеты Объявления. Требуются крепкие, здоровые мужчины, военные, обязанные для высокооплачиваемой работы. Предпочтение прошедшим горячие точки. Объявление было продублировано в нескольких газетах. Колян нашёл в одной из них информацию о сдаче недорогого офиса позвонил, договорился о встрече. Теперь нужно было решить непростую задачку: как арендовать офис, не засветившись. Он в задумчивости селистал газету. Ага. На одной странице пачкой ещё типографской краски было напечатано: парень, 25 лет, выполнит конфиденциальную работу за вознаграждение. Парень предложил встретиться неподалёку, в сквере у его дома. Ждать долго не пришлось. На встречу Коляну вышел молодой человек, неприметный внешности. Он ничем не отличался от тысяч его ровесников: потёртый спортивный костюм советского производства, дешёвая стрижка под единичку, дерматиновая куртка. Увидишь такого в толпе и через секунду под дулом пистолета не сможешь вспомнить его лица. Так это мне и нужен. Подол сколян. Здравствуйте. Я Володя. Вы мне звонили. Что за работа? спросил он, волнуясь. Володь, тут дело такое. Мне нужно снять офис срочно, людей принять конфиденциально, а паспорт утерян. Пока восстановлю, пока суд до да дела. А у меня дела срочные. Никакого криминала, никаких глупостей. Потом я переоформлю офис на тебя. Согласишься? С меня штука боксов в качестве благодарности. Пойдёт? Хм. Пойдёт, кивнул парень. Тогда оденся поприличнее и подходи. Я сейчас нам такси вызову. Адрес дома скажи точный, чтобы не блуждала машина. Колян не хотел светить номер Мерса. А по поводу криминала, ну что же, наверняка парень понимал, что штуку баксов так просто не дают. Хотя копатель и сомневался, что доблестные органы смогут что-то пронюхать при нормальной подготовке дела. Через два часа Колян уже звенел ключами от 15-метровой комнаты в старом здании с облупленной дверью. В комнате стояли частично сломанные, частично целые стулья, несколько конторских столов и древний, еще 60-х годов, телефон. Все говорило о том, что тут был или красный уголок, или уголок техники безопасности какой-то конторы, которые в 90-е выживали как могли, сдавая все, что можно. Место для приема претендентов на работу было готово. Оставалось ждать звонков. Колян поймал такси и доехал до Мерседеса, скучающего на парковке у метро, и двинулся в свой магазин. Там кипела работа. Внутреннее пространство помещения перестраивалось, устанавливались новые стеллажи с подсветкой и бронированными стеклами. Бронированные стекла уже стояли в окнах. Дверь напоминала дверь бункера в бомбоубежище, и блокировалось намертво одним нажатием кнопки. Место для охранника, небольшой подиум с креслом, на самом деле было огневой точкой с непробиваемыми стенами и полным обзором, обеспеченным скрытыми видеокамерами. В общем, мой сын Анатонович решил не экономить и максимально обезопасить своё рабочее место от неприятных неожиданностей. Сигнализация была выведена на пульт вневедомственной охраны, где на месте охранника Чоп сидел милиционер со штатным оружием, который незадумываясь начал бы полить из автомата случичь что-либо подобное произошедшему. Колян подумал про себя с тоской: "Но почему? Почему мы раньше не приняли такие меры?" Всё, не опытность расслабились. Сейчас бы и с Ленкой было бы все в порядке. Человек не может долго находиться в состоянии на щелчке, особенно, когда вокруг кипит мирная жизнь, и ничего вроде бы не предвещает беды. День за днем внимание ослабляется, появляется опасная расслабленность и доверчивость. Ювелир сидел в комнате хранилища. Она тоже изменилась. В углу стоял мощный сейф, даже на вид внушающий благоговение и о terror. Высотой метра 3 и шириной практически столько же. Для того, чтобы его вскрыть, нужны были не просто инструменты, а такие, которые Колян видел лишь в фильмах о сбугорных грабителях банков. Путь к сейфу преграждала падающий с потолка решётка. Да, Максим Анатонович, — Вы забаррикадировались тут на славу, — поприветствовал ювелир Колян. — Коля, старому еврею осталось жить не так много, и хочется жизнь продлить, чтобы не кормить раньше времени прожорливую родню на похоронах. Я еще надеюсь простудиться на похоронах моих конкурентов. Поверьте мне, все это пригодится. Лучше перестраховаться, чем не доглядеть». Моисей Натанович грустно усмехнулся, и Колян впервые подумал о том, что пришлось пережить ювелиру за всю его жизнь. — Ну, а теперь, Коля, давайте обсудим наши дела насущные, — сказал он. — Уверен, у вас наверняка возникали мысли о том, что я могу вас обмануть. Возникали, не спорьте. Я не буду вас заверять, что я чист помыслами, как ангел Господень. И что я не собираюсь ничего подобного делать. Вместо этого мы с вами обсудим схему работы, при которой вы будете уверены, что я вас не обману, а я буду уверен, что всегда получу свой маленький процент. Колян, несколько смущённый в начале разговора откровением ювелира, внимательно всслушивался в его слова. Итак, Некоторые рритеты я получаю от вас из рук в руки. Я не спрашиваю, откуда они взялись, хотя мне, любопытному старику, да чёрт, тихо интересно откуда, но суть не в этом. Я предлагаю оценивать рритеты, которые вы мне будете и далее сдавать совместно. Я навожу справки по каталогам и исходя из своего опыта устанавливаю честную цену. Таким образом, с каждого экземпляра я буду иметь 5%. Думаю, это справедливая цена за экспертную оценку. Мы документируем приемку мной этих вещей по описи каждого предмета с фотографии, прилагаемой к раритету. Храниться все будет в нашей сейфовой комнате под сигнализацией и надежной охраной. Проще оценивать будем изделия, сделанные из вашего золотого лома лома гражданам. Калькулируем стоимость золотого лома, эскиза эксклюзивного изделия, оцениваем общую стоимость и вычитаем эти затраты из розничной цены. Остаётся прибыль, делим её пополам. Ну и наконец, что касаемо комиссионных товаров, принесённых гражданами и товаров, купленных нами у населения, то с их продажи я получаю 10% от прибыли. Но это было еще не все. Моисей Натанович предложил немного расширить штат компании. В первую очередь им нужен был постоянный бухгалтер для грамотного ведения всей документации и управления финансами. Во вторую – выездной оценщик, который сможет находить редкие вещи и выкупать их. Разумеется, об сотрудники должны будут жёстко контролироваться Коляном и иметь чёткое понимание того, к чему приведут делишки за спиной владельцев бизнеса. У вас есть возражения, Коля? Ювелир ждал ответа. В принципе, меня всё устраивает, кивнул Колян. Я не сомневаюсь в ваших способностях и честности, но вы правильно озвучили проблему. В этом вы оптнее меня, я полагаюсь на вас. Единственное, что я попрошу вас сделать ежемесячный негласный отчёт о движениях по счёту и о прибыли. У меня есть предложение: прикупить помещение, примыкающее к магазину, и оборудовать там ювелирную мастерскую, пригласив пару-тройку мастеров. Хватит вам портить глаза и руки. Пусть работают молодые. Можно учеников набрать, связать их контрактом, простить свои кадры. Только не стоит им показывать, к примеру, коронки. Слишком много возникнет вопросов. Такой лом лучше переплавить заранее. Работать мастера будут или на окладе, или на окладе плюс проценты. Сами уж решите, как лучше. Пойдет дело, расширим бизнес. Ювелир с широко открытыми глазами. Смотрел на Коляна. «Не зря Михалыч Восколя боится, придавливает на корню. Этак вы вытесните его с рынка. Голова у вас работает как надо. Я все по маленькой клюю, а у вас планы вон какие». «Ну что же, почему и нет?» Ювелир потер сухонькие ручки друг от друга. «Это становится интересно, интересно. Только не забудьте...» Нам в спину дышат непростые конкуренты. Надо с ними срочно решать вопрос, Коля. Не дадут работать. Уже идут вереницы проверяющих, от пожарных до станопедстанции. Я отбиваюсь, накрываем поляны, денег даю. Но поток попрошайка не иссякает. Их кто-то бодрит на верхах, я чую. Думайте, Коля, думайте. Это ваша задача. Я же сделаю все, что могу, со своей стороны. Делаю на танц, делаю. Переживём период становления, там всё спокойно будет. Я решу вопрос. Тогда я спокоен и не буду терять времени зря. Пойду смотреть, как рабочие устанавливают оборудование. За ними не уследишь, эти обезьяны вместо прилавка унитаз прикрутят. Глаз до да глаз нужен. Ювелир прихрамывая унёсся в торговый зал, окалян со своими думами остался в подсобке. Через полчаса он вышел оттуда, пересек заваленный остатками упаковкой зал, пахнущий новым оборудованием, пластиком и металлом. С усмешкой послушал, как Натаныч распекает неродивых обезьян. Глубоко вдохнув хрусткий морозный февральский воздух, он посмотрел на здание. Это был так называемый старый фонд, здание то ли сталинской постройки то ли ещё дорвленционный. Колян не разбирался в стилях постройки и не мог сказать, ампир или не ампир. Впрочем, ему было на это наплевать. Здание выглядело мощным. Его стены из красного кирпича были толщиной в метров полтора, штукатурка неприятного поносного цвета покрывала там, где не облупилась их большую часть. Перед постройкой находился небольшой скверик со старыми частично засохшими деревьями он не спеша обошёл здание с обратной стороны там находился вход в какую-то контору если прикупить это помещение они получат отдельный чёрный вход с противоположной стороны и эта идея Коляну нравилась всегда приятно иметь путь для отступления он дёрнул дверь Она легко открылась, и Колян оказался в затхлом, пыльном коридоре, с сидевшим у входа детком-вахтером, важно читающим какую-то замусольную газетенку. — Вы их кому, молодой человек? — А директора этой конторы как мне увидеть? — Петр Николаевич у себя. А вы записывались на прием? — Что, от посетителей не протолкаться, что ли, что записываться надо? — Да. — Нет? Ну, порядок должен быть, всешки. — Слушай, дед, читай газету, а, и не приставай с глупостями к посетителям, Колян жестко глянул на вахтера, покажи лучше, где директор сидит. — Ну, вон, а. По коридору третья дверь, дермантином обитая. Колян потопал по скрипучему деревянному полу дальше и ощутил ностальгию по советским временам. Его мать работала в такой же конторе с крашенными голубой нитрокраской стенами, дермантиновыми дверями и запахом пыли. Все советские конторы, как и люди в то время, были похожи друг на друга. Одна и та же мебель, одинаковая обстановка, похожие сотрудники. Советский строй не терпел тех, кто чем-то выделялся из толпы, а смелившимся высунуться из рядов сразу подрезали головы. Контора явно не была приуспевающей, да и называлась не затейливо: "Слабстрой проект". Коляну было лень даже читать полностью длинную глупую аббревиатуру. Ему нужно было помещение, и он получит его. За диромантиновой дверью сидел мужичок лет 60 с хитрыми глазами, толстыми щёками, раздутыми от осознания своей важности и значимости и сверкающей лысиной, тщательно прикрытой тремя волосками, расчёсанными на две стороны. Что хотели, неодобрительно глянул он на Коляна. Да вот поговорить хотел. Может, помощь оказать какую? Вижу, не шибко хорошо дела идут у вас. Какие дела? Отделили нас от треста, приватизировались, а заказов нет. У вас «Заказ, что ли, есть?» Он чуть приветливее глянул на Коляна, остро посмотрев сквозь щелки с осеренных глаз. «Заказа нет, но есть предложение». «И какое?» «Я хочу купить ваше помещение за хорошие деньги, но мы не собираемся его продавать. У нас предприятие — акционерное общество закрытого типа». Вот сейчас пройдут застойные дни, и будем работать опять. Не в обиду вам. Но не пройдут эти времена никогда. Я вижу, у вас советский подход к делу, а денег нет. Это раньше государство давало вам столько, сколько могли освоить, а теперь нет, и вряд ли будет. Так что вы лучше подумайте, я хорошую цену вам дам. Вот мой телефон, Колян достал визитку, со своим номером. И на обратной стороне написал цифру, которую он предлагал директору за помещение. Да, забыл сказать. Половина суммы пойдёт чёрным налом. Что хотите, то и делайте с ним. И выдам его я вам сразу после подписания вами договора. А белую часть перечислю на счёт в течение 10 банковских дней. Хм. Мне кажется, маловато щёки директора в мех прозавели от жадности. Была бы эта цифра раза в 2 побольше, тогда и поговорить можно было бы. Он понял, что пришедшему очень нужно помещение, и из него можно видеть верёвки. Вы случайно не из магазина за стеной? Мало предлагаете. У нас 2000 м площади. Ещё подвал свой внизу. Опять же, недалеко от центра. Не надо мне лепить горбатово. Я прекрасно разбираюсь в ценах на недвижимость, отрезал Колян. Я знаю, сколько реально стоит помещение и почём вы его продать можете. И предложил вам на 25% больше, чем вы бы выручили за него. Не надо из меня драко делать, я это не люблю. Не хотите продавать по нормальной цене? «Не продавайте, вы тоже не вечны. Может, новый директор вашей конторы будет более сговорчивым?» Колян с прищуром, как сквозь прицелы винтовки, глянул на толстячка и поиграл с желоваками на щеках. «Думайте быстрее, чтобы не опоздать». Толстяк сжался под взглядом Коляна и забормотал. «Да-да, конечно, подумаем». Я вам позвоню по результатам. Мне надо посоветоваться с акционерами. Да хоть с гадалками. Больше дел такое выгодное предложение, я не буду. Будьте здоровы. Не упадите и не сломайте себе ничего. Скользко сегодня на улице. Колян повернулся и вышел в гулкий коридор. Сда с мужику, да ему деваться. Едению хочет аж пищит и страшно. Чур, знаешь, кто я такой? Газеты пестрят статьями, того убили, этого грохнули. Противно, конечно, изображать из себя бандита, хотя а кто же я? Колян задумался. Походу бандиты есть. Ну что у нас за страна? Сам незаметно превращаюсь в бандита. А иначе у нас и не выживешь. Где деньги? Та всегда разборки, грязь, кровь. Что? Опять по блинам жмуров копать, что ли, идти? Все бросить? Жить на проценты от миллионов я не смогу. Натура такая у меня. Не смогу просто валяться и жрать. У этого хряка я ничего не отнимаю, наоборот, даю. Киданет сучонок своих акционеров, к гадалке не ходи. Их проблемы. На следующий день мужик позвонил и плачущим голосом объявил, что после совета с акционерами он решил согласиться, но просил надбавить еще пять процентов. Колян подумал, мысленно плюнул и согласился. Договорились, что Колян пришлет к нему своего юриста, чтобы подготовить все документы к сделке и когда все будет готово, они встретятся. Затем Колян позвонил адвокату Сикорскому и, обрисовав ситуацию, попросил его заняться этим делом. Тот недолго думая согласился, но предложил купить не помещение, а само акционерное общество. Зачем заниматься переоформлением помещения, когда оно уже стоит на балансе? А лишние предприятия не помешают. Надо только посмотреть, стоит ли игра свеч и не набрало ли за ООО слишком много долгов, а заодно проверит документы на владение помещением, а то, пожалуй, вбух и ж деньги, а кто-нибудь и заявит свои претензии, на том и порешили. На следующий день вечером юрист встретился с Коляном уже с готовым раскладом. Долги у конторы были, но не такие уж великие, и стоило ее выкупить. Для этого надо было преобразовать его в общество с ограниченной ответственностью. При этом хорошо было бы поменять название на нейтральное. Снабсбыт Хрюкстрой не вызывало ровно никаких положительных эмоций у Коляна. Процедура была несложная, и через пару дней Колян стал владельцем предприятия, на балансе которого и находилось помещение позади магазина. В соучредителях ООО вторым акционером стояла Ленка с 5% голосов. Создавать его только с одним основателем было запрещено по закону. В новом помещении закипела работа. Туда сюда сновали рабочие, везжали пилы и болгарки, струился дым от паяния пластмассы и резки дерева. Мысин Анатонович мотался между грудами оборудования, как буревестник, чёрный молнии подобный. Колян выглядел ему уверенность на работу со счётом фирмы. У него самого был отдельный счёт в представительстве зарубежного банка в России и привязанный к счёту кредитной карты, с помощью которых он мог в любой точке мира снять любую сумму. Договорились, что каждый месяц ювелир перечисляет инную сумму на этот счёт. Естественно, Не все операции проводились официально. В конце концов, занимательная игра на дой государства с налогами уже тысячи лет будоражит умой людей. Кто-то нарушает правила, читая закон, и попадается. Кто-то нет. Но все воруют у государства, справедливо считая, что оно, государство, слишком много берет и слишком мало возвращает. Процесс пошел. Дело закрутилось. Осталось разобраться с конкурентом. Колян дожидался выхода газеты и звонков и чувствовал, как его охватывает охотничий азарт.